Глава шестая. А ну быстро взяла себя в руки, Аня. Резко встаю с места и говорю ей: Ты что это задумала? Ничего. Сдавленно отвечает, снова возвращая свой взгляд к стене. Сдаться решила? А если и так, то что? Упрекать станешь? Спрашиваю с вызовом. Стану. Громко начинаю. И не думай, что материальными жертвами. Мы тебя любим, и ты это знаешь. Я хочу, чтобы ты понимала и то, насколько важна нам мне, маме, дедушке, а племянница твоя. Я хочу, чтобы ты, маленькая коза, встала на ноги и исполняла свои обязанности как тётя. Любила её, покупала мороженое, баловала, носилась за ней по пятам, когда она станет ходить, чтобы когда я стану ходить на свидания, а это у меня в планах. Не такая я уж и старая мамочка. чтобы ты мне помогала за ней присматривать. Да много чего ещё. Ты не имеешь вообще никакого права сдаться. Она внимательно смотрит на меня, чуть улыбается, вот только глаза блестят от слёз. Я, Олесь, я так устала, честно. Я помню, что была готова ждать, но прошло так много времени, а я, а я всё лежу тут день за днём и ничего. Пожимает плечами, срываясь на громкий плач. не выдерживаю и обнимая её, целую в макушку. Именно поэтому, солнышко, именно поэтому, пройдя этот путь длиной в год, в самом конце ты не станешь поворачиваться спиной к своему будущему. Нет, родная, это не про тебя, не про нас, хруповых. Хрен им всем, врачам, клиникам, пусть идут сама, знаешь куда. Аня начинает смеяться, отпуская напряжение, принимаясь за пыль Так как мама вчера приготовила большую кастрюлю борща, облегчив мне сегодня немного день. Уборка это моё обязательное занятие. Поддерживаю чистоту полную, чтобы Аня вдруг не заболела. Ей будет сложно справиться с простудой, особенно если вдруг появится кашель. Чревато для нас, поэтому соблюдаем все правила, которые можем. Заканчиваю уборку в доме и как раз возвращается дедушка. Нагулялись? Он смотрит на меня странно, что я тут же ощущаю страх. Дедуль, в чём дело? На всякий случай подхожу к коляске, проверяя Катю, но та сладко спит. Там во дворе стоит машина Алис. Я её помню, знаю, кому принадлежит, и думаю, это к тебе приехали. Напугал меня, выталкиваю воздух из лёгких, потому что надумала всякого. Так к тебе? Чего хочет? С дочерью познакомиться? Дедушка проницательный и мне почему-то кажется, понимает, что наше с Стасом расставание было непростым. От того не думает о нём, как мама. Как разберёмся с лечением мане, расскажу ей всё с самого начала. Постя знает, что Стас ей не негодяй, коим она его считает. Опять же, по моей вине. Дедуль, я Катю сейчас переложу в кроватку и выйду к нему. Присмотришь, ладно? Я быстро. Партизанка такая усмехается и качает головой. Иди уже. Целую его, заглядываю к сестре, которая отложив книгу, задремала, и надев куртку, выхожу из квартиры, прихватив мусор. Медленно ступаю на улицу, как в первую нашу встречу, выглядываю из-за двери в подъезд и вижу Стаса. Все такое же красивый, успешный, деловитый, сводящий с ума моё сердце. Тише сердечко, не стучи о нём, мы с тобой теперь ему не нужны. Шекую грустно, и до меня вместе с ветром долетают обрывки фраз, которые он говорит кому-то по телефону. А я сказал, что Израиль завтра, чтобы всё было готово. Я готовлю самолёт через несколько часов. Германия отпала, потому что там менее квалифицированный врач, а мне нужен лучший результат. Всё. Засовываю нос обратно, чтобы сделать вдох. Это получается сегодня. Ах, поверить не могу. Боже мой, боже мой. Спасибо. Поднимаю голову вверх, счастливо улыбаясь. Ну, наконец-то. Стераю влагу с щек, полагая, что глаза остаются красными, но мне плевать. И выхожу. Мужчина сразу же оборачивается, когда хлопает двери и подходит ко мне. Втягиваю шею так, чтобы не растрачивать тепло впустую, и молчу. Но стас тоже ни слова не произносит и просто смотрит на меня. Так и будешь глядеть, еще успеешь поиздеваться над моим внешним видом. У меня сейчас дела. поднимаю вверх пакет с мусором. Он отмирает и суёт руки в карманы. Самолёт через пару часов. Я уже отправил своего помощника в больницу, чтобы забрал Картуане. Скоро приедет машина за ней, так что можешь собирать сестру. Держу в узде трепещущее от счастья сердце и ровно отвечаю, хотя так хочется броситься ему на шею и радостно кричать. Хорошо. Сейчас начну этим заниматься. Лететь с ней кто будет? врачи из больницы, чтобы проследить за всем, плюс там встретят. Всё будет сделано как нужно. Я слышу, как он аккуратно и с трепетом говорит о бане, хоть и пытается казаться таким пофигистом, они хорошо общались тогда. Сестра обожала Стаса, а он в ответ обожал её. Ненавижу прошедшее время. Ладно, тогда пойду. Поворачиваю в сторону мусорных баков и быстрее ухожу, потому что больше не о чем говорить, к сожалению. Он ничего не отвечает мне, садится в машину, громко хлопает дверью и уезжает. Останавливаюсь я, ловя ветер лицом, ненадолго замираю. Сейчас мои эмоции искрят, а нервы натянуты так, что ещё немного и начну рваться одна за одной нить. Улыбаюсь хмурому небу, потому что ничто не способно мне испортить это настроение и бегу домой. Дедуль, маму зови. Забираю с его рук проснувшуюся дочку и счастливо целую её. Куда звать Смотрит на меня, не понимая моего сумасшествия. Домой, деда, домой. Аньку провожать будем. Как? А теряется, но все равно уходит за своим телефоном. Иду к сестренке и перехватив Катю так, чтобы она лежала на животике на моих руках, подношу к ней дочку. Буди, тетя зайка. Скорее, буди ее. Сонные глаза Анюта приоткрывается, когда малышка начинает хлопать ладошками по щекам сестры, и она тут же улыбается. Привет, племяшка. Глади её ко мне, Алиса, приподнимая руку, освобождая место под боком. Не, у тебя сейчас куча дел. Точнее, у меня. Ты будешь лежать и не верить в происходящее. Аня на секунду замирает, а я киваю ей, потому что она понимает меня и без слов, иначе назвала бы меня ненормальной за столь широкую улыбку. Правда? спрашивает чуть слышно. Правда, солнышко. Самая настоящая правда, ангел мой. Сажусь рядом и, положив котёнок в постель к ней, склоняясь, чтобы поцеловать мою сильную сестренку. Скоро всё закончится, Нет. Скоро всё будет даже лучше, чем раньше. Не нужно. Со слезами на глазах смеется. Не хочу лучше. Пусть хотя бы как раньше. Этого достаточно. Ты права. Получается, он выполнил своё обещание. Стас может быть и ведёт себя порой как задница, но он всегда был человеком слова. Ему можно было верить, и я верила всегда. Спасибо ему сказать хочу. Потом скажем всё, обязательно. А пока что я пойду вещи твои собирать. Мама сейчас приедет, дед ей звонил. Да и врачи, у нас на всё 2 часа. 2 часа, эхом повторяет. Сама не могу поверить. Ой, а куда поеду, не знаешь? Я услышала его звонок, он говорил про Израиль. Ни фига себе. Ага, погулять там не забыть, когда на ноги тебя поставят. Я тебе сувенир привезу. Ты главное, возвращайся. Крепко стой на своих ногах, остальное неважно. Хочу уже уйти, но она берёт меня за руку. Спасибо тебе. И если бы не ты, мы все давно бы сдались, но ради тебя и держались. Вот ещё. Нет, правда? Ты ведь всё взяла в свои руки. Ещё и беременная была. Так, ну, хватит. Сейчас пойду торт куплю. Чай попьём все вместе. Я не против. Улыбается наконец-то. Кокосовый задаю вопрос, знаю, что только этот ей поднимет настроение окончательно. Ты же знаешь. Собираем мою девочку с собой, дедушка уже гремит посудой на кухне, а я укладываю спать дочку, которая, кажется, поддалась настроению и не желает укладываться. Ну что такое, Катюш, не хочешь пропустить отъезд тёти? Целую её в носик. Ладно, мама тебе разрешает немножко погулять. Кладу её в кроватку. потому что она уже свободно вертится по дивану и легко может упасть с него. Оставляю ей резиновые игрушки, так как у нас стадия набухших дёсен и большого слюноотделения, а сама, одевшись, спешу за сладостями. Сегодня можем и потратиться. По дороге обратно сталкиваемся с мамой. Ой, Алиса, у меня сердце из груди выскакивает, восклицает и бросается на мою шею. Да я ей сама поверить не могу. Ой, только бы помогли Анечке. Я так волнуюсь за неё. Мам, всё будет хорошо. Я верю, но так боюсь до ужаса. А ты чего? Смотрит на мой пакет. Ну не отпускать же, я не попив всей семье чай. Даже твоя внучка решила не ложиться спать. Эта хулиганка нам ещё покажет. Беру маму под руку, и мы вместе идём к подъезду. И не говори. Прощание выходит очень печальным и болезненным. Пока Аню бригада врачей перекладывала, ей было больно. Я все читала в ее глазах, но она не издала ни звука, только челюсть была напряжена, а руки сжаты в кулаки. Мама всхлипывала, потому что сдержать слезы ожидания было невозможно никому, даже дедуль и тайком вытирал глаза. Врачи терпеливо ждали, стоя в стороне, а мы все обнимали и обнимали ее. Ну ладно, отпускай, моя. Раньше уедет, раньше вернется. Люблю вас и поцелуйте Катю. Держи телефон рядом и звони в любой ситуации, как разрешат воспользоваться мобильным. Я тебе насчёт положила побольше денег. Мало ли там не будет вай-фая. Хорошо. Спасибо. И она улыбалась до последнего. Пока катальку с ней аккуратно грузили в машину, пока не закрыли дверь, она улыбалась, как и мы все, боясь и дрожа от страха. Мы улыбались, потому что знали, что она слишком сильно любит эту жизнь, чтобы сдаться. Мы плакали, Я очень надеялась, что это в последний раз. Повернула голову в сторону и увидела машину Стаса. Не ожидала его увидеть тут. Не думала, что ему будет важно видеть, что всё идёт по его плану. Мам, дедуль, идите домой, я сейчас. Дождалась, пока они уйдут, и двинулась навстречу мужчине, который вылез из машины и сделал шаг по направлению ко мне.